Общий смысл был, пожалуй, еще понятен. Мы в Хелшами находимся на особом положении и, следовательно, ведя себя плохо, не оправдываем надежд. Но в остальном полный туман. То она несется вперед на всех порах, то вдруг резкая остановка со словами типа: «Что это? Что это? Что нас подкашивает?» После чего она стояла с закрытыми глазами и на х м у р е н н ы м л и ц о м точно пыталась разгадать загадку. И мы, изо всех сил, хотя и сидели смущенные, озадаченные, желали, чтобы она разрешила внутри себя вопрос, который не давал ей покоя. Потом она могла продолжить с мягким вздохом, означавшим, что мы прощены, но с таким же успехом мог последовать и взрыв. Но я не сдамся, никогда, ни я, ни х е л ш е м Рут, когда мы с ней вспоминали эти длинные речи, удивлялась. В классе все, что говорила мисс Эмили, было понятно, а тут ничего не разберешь. Когда я сказала, что иногда видела, как главный опекун ш а х о д и т по Хелшему точно во сне и разговаривает сам с собой, Рут возмутилась: "Да брось ты! Быть такого не могло. Разве стал бы Хелшем тем, чем он стал, если бы его начальница была чокнутая? Нет, нет." Интеллект у мисс Эмили был как бритва. Я не стала возражать. Да, мисс Эмили могла быть жутко проницательной. Если, скажем, ты находилась там, где не положено, будь то в главном корпусе или на территории, то при появлении опекуна часто можно было где-нибудь спрятаться. В х е й л ш и м е имелось очень много подходящих местечек, и в п о м е щ е н и и и снаружи, стенные шкафы, ниши. п у с т ы живые изгороди. Но если оказывалось, что приближается мисс Эмили, сердцу тебя падало, потому что она всегда знала, где ты прячешься. Какое-то шестое чувство ей подсказывало. К примеру, ты залезла в стенной шкаф, плотно закрыла дверь, ни один мускул у тебя не дрогнет, и все равно шаги мисс Эмили остановятся у шкафа, и ее голос скажет: "Так". Выходи. Именно это однажды произошло с Сильвией С на площадке третьего этажа, и тогда у мисс Эмили случился один из ее приступов гнева. Хотя она в отличие, скажем, от мисс Люси никогда не принималась на тебя кричать, гнев мисс Эмили был, пожалуй, страшнее. Глаза сужались. И она начинала что-то яростно шептать сама себе, словно обсуждала с невидимым коллегой, какое жестокое наказание подойдет для тебя лучше всего. С одной стороны, тебе при этом очень хотелось услышать, что она шепчет, с другой стороны, совершенно этого не хотелось. Впрочем, обычно мисс Эмили никаким ужасным образом воспитанников не наказывала. она почти никогда не оставляла их после уроков, не давала штрафных поручений, не лишала привилегий, и все равно само сознание, что ты упала в ее глазах, было невыносимо, и ты хотела немедленно что-то сделать в искупление вины. Но предсказать что-либо, если дело касалось мисс Эмили, было невозможно. Сильвия, по-моему, получила от нее в тот раз сполна. Но остановив однажды Лору, которая бежала через заросли ревеня, мис с Эмили всего на всего бросила: "Здесь не л ь з я девочка, мигом домой". И пошла дальше. Был случай, когда я испугалась, что мне от нее здорово достанется. Я очень любила узкую тропу, которая огибала главный корпус сзади. Она повторяла все выступы и углубления стены. Идешь, раздвигаешь кусты, п р о н ы р и в а е ш ь Под двумя плетенными п л ю щ о м арками и через ржавую калитку. И всю дорогу можно было заглядывать в окна, в одно за другим. Тропа, я думаю, так мне нравилась, помимо прочего, потому что я никогда не знала, разрешается по ней гулять или нет. В учебное время, разумеется, нет, но в выходной или вечером неизвестно. Так или иначе, на ней редко кто появлялся. И, наверное, дополнительное удовольствие давало мне ощущение, что я здесь сама по себе.